Глава 53. Ларнис. Экипаж барона вот уже несколько часов трясся по тракту. Дорогу развезло от мокрого снега, а после потепления ударил мороз, и грязь застыла у хабами и буграми. Мимо окон тянулись унылые поля, жатые и пустые проплывали леса и деревушки. Лети дремала на моем плече, устав от поездки, хотя сначала с интересом любовалась на безрадостный пейзаж. Только ей одной он казался интересным. Барон сидел напротив, откинувшись на стену и прикрыв глаза. С тех пор, как Летиция уснула, мы не перекинулись и пары слов. Он, похоже, не доверял мне. Впрочем, как и я ему. Я собираюсь приглядывать за Чарльзом Виримом все время, пока мы будем находиться в Вороньем Грае. Уж очень внезапно проснулись отцовские чувства в человеке, которому дочь была не нужна в течение восемнадцати лет. И мне не верилось, что всплеск пробудившейся магии Летти, будто компас указал на нее. Никогда прежде я о таком не слышал. Я невесело усмехнулся. Едва ли я могу надеяться на свою память и на свои знания. Во-первых, я слишком молод, а во-вторых, ничего не помню. Но зачем ему еще может понадобиться Летиция? Она его единственная дочь, продолжительница рода. Понятно, что он хочет познакомиться с ней поближе». Успокаивал я себя перед отъездом. Однако подозрения вспыхнули с новой силой, когда вечером после торжественного ужина ко мне подошел Тим. Я не знал, что наш знакомый первокурсник-целитель принадлежит к высшему сословию. Никогда не говорил, что он Ви. А тут вдруг выяснилось, что он младший сын графа Викора. Если бы сыном графа оказался Рум, то об этом в течение двух дней узнала бы вся Академия. А Тим всегда вел себя очень скромно. Я бы не догадался, если бы он сам не завёл разговор. Нис видел тебя и Лити на крыльце с бароном Веримом. Не знаю, что ему от вас нужно, но хочу предупредить. Барон не слишком хороший человек. Отец. Мой отец, кстати, граф. Но пусть тебя не смущает титул. Здесь в академии мы равны. Так вот, отец при встрече не подал бы ему руки. Почему? Барон разбазарил свое немаленькое состояние, имение заложено и перезаложено. Хорошо, что наследников у него нет, иначе бы им достался разрушенный дом и клочок земли. Ни один уважающий себя аристократ не отдаст за него дочь. Вот как? Да, к тому же ходят слухи, что он пользуется запретной магией. Ставит опыты, которые не одобрил бы магический совет. Ведь он смог пройти за ворота. Значит, не причислен к магам-отступникам». «Я говорю, это слухи. Но не на пустом же месте они возникли?» Конечно, этот разговор не прибавил доверия к барону. Хотя сколько таких разорившихся аристократов. Азартные игры и выпивка до добра не доводят. Летиться я не стал ничего говорить. Зачем расстраивать ее зря? Но сам буду на чеку. «Подъезжаем!» сказал барон. Летти проснулась и провела ладонью по лбу, стряхивая дрему. Так бы любовался на нее, на нежные губы, на тень ресниц, на ее милое лицо, которое сейчас выглядело совсем беззащитным и юным. Как бы я хотел защитить ее от всей несправедливости мира. Смотреть на Летицию было куда приятнее, чем на голые деревья и покосившиеся домики. — Низ! — «Ну что же ты, погляди, ты все пропустишь!» Пришлось повернуться к окну. «Барон, это ваша деревня?» «Да, воронки». Воронкам явно не хватало хозяйской руки. Мы разглядывали дома, заборы и живность, которая разгуливала по дворам. Но деревня скоро закончилась и потянулось кладбище, заросшее бурьяном. Чудесный вид, что сказать. Летя, к счастью, не опечалилась. Ее глаза горели и щеки порозовели. «А вот и мое имение!» С гордостью сообщил барон. Издалека это темное трехэтажное здание с башенками и колоннами смотрелось настоящим сказочным дворцом. Однако я своим острым зрением замечал и трещины в каменной кладке, и разбитое крыльцо. Часть окон заколочена изнутри досками. Имение разваливалось и требовало срочного ремонта. Но если слухи не врут, У барона не осталось на это средств. «Какая красота!» Вздохнула Летти. Уже спустя полчаса хмурый возница уволок в недра дома мой саквояж и холщовую сумку Летиции. В пустом холодном холле имения на встретили немногочисленные слуги. Ливрея на мажор-доме видала лучшие времена. Но даже она выглядела новее потрепанного мундира единственного лакея. Горничная ежилась от холода, пряча в карманы покрасневшие кисти рук. Кухарка поправляла засаленный фартук и чувствовала себя неловко. Барон легким взмахом руки распустил слуг. «Я сам покажу вам комнаты». Камин в гостиной едва тлел, и Летя потерла ладони. Это не укрылось от взгляда барона. «Я прикажу натопить как следует». Нам отвели комнаты в одном крыле, но в противоположных концах коридора. Я мысленно усмехнулся, Не поздно отцу печься о от чести дочери? и Я не собираюсь проводить ночь так далеко от Лети, но вовсе не по той причине, о которой он беспокоится. Я выждал в своей спальне, когда шаги хозяина имения удалятся вниз по лестнице и отправился к летиции. «О, Низ, как хорошо, что ты пришел!» Лети схватила меня за руку и усадила в кресло у камина. «Это такой большой дом! Я боюсь, что не смогу уснуть здесь одна!» — Не бойся, я посижу рядом вот в этом кресле, пока ты отдыхаешь. — Низ, тебе тоже нужно поспать. — Я отлично высплюсь, поверь. Надеюсь, он покормит тебя ужином. Мы весь день провели в дороге. Да — Да-да, сказал, что придет горничная и позовет нас в столовую, когда будет накрыт стол. Летти осторожно вынула из сумки новое платье и бережно разложила его на постели. На торжественный ужин в Академии Летиция явилась в обычном платье, а в ответ на мой удивленный взгляд пояснила. «Это платье такое чудесное, Низ, как у принцессы. Я надену его, когда буду в настоящем замке. Хочу почувствовать себя в сказке». И теперь, видно, время нового платья пришло. Я хотел сказать ей, что она и так для меня принцесса в любом наряде. А это полуразрушенное темное имение едва ли можно считать сказочным замком, что ее отец не добрый волшебник, а... Нет, надеюсь, не злой колдун, а запутавшийся в жизни человек. Но я, конечно, промолчал, чтобы не портить ей вечер, который летится так ждала. «Горничная поможет мне одеться. Это так странно. Никогда еще никто не помогал мне одеваться. Я будто маленькая девочка». Летиция рассмеялась, огляделась. Я боялся, что улыбка сойдет с ее лица, когда она увидит отвалившуюся лепнину, дыры в шелковых обоях и потертый ворс ковра. Но Лети словно этого не замечала. Отец, ой, барон. Барон сказал, что завтра вечером он устроит в мою честь маскарад. Соберутся его друзья, тоже знатные люди. И тогда он объявит перед всеми, что нашел дочь, А до этого он просил не говорить слугам, кто я такая, чтобы не портить сюрприз. Хм, друзья? Кто же его друзья, если, по словам Тима, очень немногие согласятся подать руку барону Вириму? Неясные подозрения ворочались в душе. Но я не хотел отравлять Летицей радость. Сначала нужно найти доказательства. Думаю, этой ночью я все-таки не сомкну глаз. В дверь постучали. Заглянула горничная. «Госпожа, я пришла, чтобы помочь вам одеться». «Я постою в коридоре», — шепнул я. «Жду не дождусь, когда полюбуюсь на тебя в этом платье».